Глава десятая. Мир. — В дом шамана его! — отдал приказ владыка, увидев всех на поляне у своего замка. — Скорпионы! Приглашаю вас в свой дом, так что без глупостей. Те молча наблюдали, как их повелителя вносят на мост уже открытые для них ворота. Астрид поползла рядом. Крандлавдия притащили во двор шамана. Тот вышел, и, быстро окинув их пытливым взглядом, подошел. Он спас жизнь владыке. Шаман кивнул и положил руку Скорпиону на лоб. «Обратись!» Прошла минута, две, ничего не произошло. Тот остался в таком же виде, как будто не слышал его. «Он в беспамятстве, но так мы не внесем его в мой дом!» Шаман наклонился к его уху. «Обратись, если хочешь выжить!» Тут Астрид обратилась и, рыдая, схватила брата за холодеющую руку. — Крандлавди, обратись, пожалуйста, не оставляй меня. Янар тоже подошел и, взяв Скорпиона за щеки, сжал. — Давай же, гордый Скорпион, обращайся. Или ты хочешь, чтобы я женился на Астрид без твоего согласия? Крандлавди вздохнул и, слегка приоткрыв глаза, начал обращаться. — Все, в дом его, на кровать. Скалопендры внесли скорпиона, и шаман сразу принялся колдовать над ним. — Снимите с него доспехи. Дарган и Ворган не смогли этого сделать и вышли. — Госпожа, как снимаются эти доспехи, вы знаете? Она отрицательно покачала головой, переводя малящий взгляд на Янора. Твою мать, я еще и должен его сам раздевать? Где все скорпионы? Они стоят во дворе у входа. Не смея двинуться идите передайте мой приказ всем разоблачиться оставить доспехи в наших сараях вымыться на озере и собраться в главном зале как только я получу от брата невесты благословение состоится свадьба дарганы в орган ушли а он вошел в дом и пошарив руками по доспехам скорпиона нашел маленький рычажок внизу сзади нажал раздался щелчок и они распались упав на пол скорпион вдохнул полной грудью ты его исцелишь Да. пуля прошла рядом с сердцем но не задела его идите владыка успокойте невесту я как только он придет в себя приду к вам и доложу я кивнул, вышел и взяв астрид за руку потащил в замок с ним все будет хорошо спасибо По дороге он отдал распоряжение накормить всех в замке принесенными людскими телами. А на следующий день у них началось кишечное расстройство. Шаман осмотрел их и сделал выводы, что сколопендром и скорпионом люди в качестве питания непригодны. Вспомнив, что и у пауков возникала такая же проблема, и они также, помучившись, обратились к своим землеройкам, только благодаря химическим препаратам людей стали их разводить в десять раз больше». Примечание. Шаманы всех миров общались телепатически, во снах и на своих колдовских подручных средствах. — Владыка, больше вам делать в мире людей нечего. — Ты прав, а их бабы не выдержат нашей похоти, так что и на этот счет будем всегда со своими. Оскалился, обнимая невесту.